Она кивнула, но, похоже, все еще сомневалась. Не беспокойся, сказал он, подходя к ней и обнимая. Дом наш, малышка. Маленько подкрасим, подновим, и здесь будет как в раю. Он испытующе вгляделся в ее лицо. Порой, особенно в минуты, когда ее как сейчас терзали сомнения, красота этого лица становилась почти пугающей. Верь мне, сказал он. Верю. Тогда все в порядке. Переезжаем в воскресенье, ладно? Воскресенье. В этой части города оно до сих пор еще являлось днем Господним. Даже если владельцы этих нарядных домиков и чистеньких наглаженных детишек больше не верили в Бога, воскресенье они чтили свято. Несколько занавесок на окнах отдернулось, когда к дому подкатил фургон Ильютона, и из него начали выгружать вещи. Наиболее любопытные соседи даже прошлись пару раз мимо под предлогом выгуливания собак. Однако никто не заговорил с новыми жильцами и тем более не предложил помочь выгружать вещи. Воскресенье не тот день, чтобы потеть в трудах праведных. Джулия приглядывала за распаковыванием в доме, а Рори организовал разгрузку фургона, ему помогали Льютон и Мэд Боб.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 которая напоминала поле битвы, где победа пока оставалась за хаосом, и тихо выругала Рори. Позвать эту заблудшую овцу на помощь? Нет. Это только он мог такое придумать. Да она скорее мешать будет, чем помогать. Этот постоянно сонный, унылый вид, от одного него Джулия готова была скрижетать зубами. Что я должна делать? спросила Кёрсти. Рори сказал, что да, ответила Джулия, то, что сказал, это уж точно. А где он, Рори, я имею в виду? Поехал еще за вещами, добавить мне головной боли. О, Джулия немного смягчилась. Знаешь, это вообще-то очень мило с твоей стороны, сказала она, что ты пришла помочь и все такое. Но не думаю, что в данный момент для тебя найдется работа. Кёрсти слегка покраснела. Пусть вялая и сонная. но глупо ее никак нельзя было назвать. — Понимаю, — сказала она. — Ты в этом уверена? А я не могла бы... Я хочу сказать, может, я сварю тебе чашечку кофе? — Кофе? — переспросила Джулия. Напоминание кофе заставило вдруг почувствовать, как страшно пересохло в горле. — Да, — заключила она, — не идея. Приготовление кофе не обошлось без травм, впрочем, незначительных. Любое дело, за которое бралась Кёрсти, тут же обрастало сложностями. Она стояла на кухне у плиты, кипятила воду в кастрюльке, которую до этого искала минут пятнадцать, и думала, что, возможно, ей не следовало сюда приходить. Джулия всегда так странно на нее смотрит, словно огорошенная тем фактом, что она не погибла в утробе матери. Впрочем, неважно. Ведь это Рори просила ее зайти, разве нет? И этого было достаточно». Она бы не променяла шанса хоть раз увидеть его улыбку на тысячу джулей. Минут через двадцать пять подъехал фургон. Время, за которое женщины дважды делали попытку завести разговор, и оба раза не получалось. Слишком уж мало у них было общего. Джулия мила, красиво, ей перепадали все взгляды и поцелуи. Кёрсти же была девушкой с вялым рукопожатием, и если глаза ее когда-нибудь и блестели, как у джулии, то только от слез. До плача или после него. Она уже давно решила для себя, что жизнь несправедливо устроена. Но отчего, когда она уже смирилась с этой горькой правдой, жизнь непременно тычет ее носом еще и еще раз? Она из-под наблюдала, как работает Джулия. Казалось, эта женщина не бывает некрасивой ни при каких обстоятельствах. Каждый жест, скинутая тыльной стороной ладони прядь волос с солба, сдувание пыли с любимой чашки...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 Стояла, глядя на воду в кастрюльке, следя за тем, как она закипает и над плитой поднимается пар. И все то же видение их утех, от которого болезненно ныло сердце, возвращалось к ней снова и снова. Когда мужчины удалились сделать последний в этот день заход за мебелью, терпение Джулии лопнуло окончательно. «Это просто какое-то несчастье», — твердила она, — «в этих чемоданах, сундуках и коробках все уложено кое-как».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 в глубине души прекрасно понимая, что сдаться все равно придется. «Мамочке лучше знать», — сказала она и улыбнулась ему глазами, в похотливом выражении которых было «мало материнского».